Глава 4. Судье Аркадию пришлось пойти на почту, чтобы взять там словарь. В собственном увы нескольких страниц не хватало. Но ничего полезного он не извлёк. Пасквиль, имя сапожника, известного в Риме своими сатирами, ну и так далее. Было бы, наверное, исторически столь же справедливо назвать наклейную на дверь дома анонимку морфорию. Однако разочарования не было, наоборот, впервые за много лет перелистывая словарь, он испытал чувство удовлетворения. Телеграфист увидел, судья поставил словарь на стеллаж, где пылились тома распоряжений и указаний, и поспешил закончить передачу телеграммы. Затем тасуя карты, он подошёл к судье, хотел показать ему фокус угадывания трёх карт, но судья не удостоил его вниманием, а отделавшись отговоркой у меня много дел, вышел на раскалённую улицу. Он подумал, сейчас всего лишь 11, и сегодня во вторник, как и во многие другие дни, остаётся ещё уйма времени, которое предстоит как-то убить. В суде его ждался весьма щекотливым делом Аль-Кальт. Во время последних выборов полиция конфисковала избирательные удостоверения у членов оппозиционной партии. И теперь выяснилось, у большинства жителей городка нет никаких документов, удостоверяющих личность. «Эти люди, которые сейчас перетаскивают дома, не знают даже, как их зовут», — сокрушенно разводя руками сказал Аль-Кальт. Судья Аркадио почувствовал, эти разведённые руки говорят об искренней озабоченности. Однако выход из этого положения найти было легко, надо ходатайствовать о назначении нового регистратора актов гражданского состояния. Секретарь ещё больше облегчил дело алькальду. Вам нужно его только вызвать, сказал он. Его назначили уже год тому назад. Олькальц вспомнил, когда несколько месяцев назад назначили регистратора, и он запросил по междугородке как-то встретить, ему ответили пулями. Теперь таких распоряжений уже не отдавали. Цунув руки в карманы, он повернулся к секретарю и сказал: "Напишите письмо". Пулемётная дробь пишущей машинки Создала в конторе атмосферу энергичной деятельности. Судья Аркадио почувствовал угрызения совести. Он оказался как бы не у дел. Вынув из кармана рубашки сигарету, он прежде чем закурить, размял её пальцами. Затем с силой откинулся на спинку кресла, и в этот миг его пронзило щемящее ощущение полноты жизни. Он сначала выстроил фразу в уме, а потом произнес вслух, «На вашем месте я бы назначил и представителя прокуратуры». Против ожидания Алькальд отозвался не сразу. Машинально он скользнул взглядом по циферблату часов, не запомнив времени, но догадался, что до обеда еще далеко. Когда заговорил, особого воодушевления в голосе не было. Ему было неизвестно процедура назначения представителя прокуратуры. Уполномоченный назначается муниципальным советом, объяснил судья Аркадию. Поскольку совет сейчас не существует, а чрезвычайное положение сохраняется, вы имеете право назначить его сами.